Недозволенные семейные радости Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что и в праксиюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательностей исследований и считалась чуть недоходную статьёю, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный. Так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище и в праксиушке, чтобы последняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо. — Нутка, нутка, сударка, смотри на меня. Тяжела, — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу. Но в голосе ее не слышалось укоризны, а напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахнуло на нее старым хорошим времечком. И в праксиюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала. И только пуще и пуще олели ее щеки под испытующим взглядом Марины Петровны. «То-то! Еще вчера, я смотрю, поджимаешься ты. Ходит, хвостом вертит, словно и путевая. Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь. Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу. Ветром, что ли, надуло, с которых пор. Признавайся, сказывай». Последовал подробный допрос — И не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? Имеется ли на примете бабушка-повитушка? Знает ли Порфирий Владимирович об ожидающей его радости? Бережет ли себя Евпраксиушка? Не поднимает ли чего тяжелого и так далее? Оказалось, что Евпраксиушка беременна уж пятый месяц. Что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет. Что Порфирию Владимировичу, хотя и было докладывано, Но он ничего не сказал, а только сложила руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от Бога, и он, Царь Небесный, сам обо всем промыслит. Что, наконец, Евпраксишка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось. «Однако, оглашенные вы, как я на вас посмотрю», – тужила Арина Петровна, выслушавшая эти признания. «Придется, видно, мне самой в это дело взойти». Натка, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет. Да ты хоть бы улитки глупая показалась». «И то собиралась. Да, барин, улитушка-то не очень». «Вздор, сударыня, вздор. Там провинилась ли, нет ли улитка перед барином, это само собой. А тут и такой случай. А он напади. Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминучее дело, что мне самой придется в это дело вступиться». Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить. Но предмет разговора был так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала. Ну, сударка, теперь только распоясывайся. Любо было кататься, попробуй-ка саночки повозить. Попробуй, попробуй. Я вот трех сынов да дочку вырастила, до да пятерых детей маленькими сохранила. Я знаю. «Вот они где у нас, мужичинки-то сидят», — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку. И вдруг ее словно озарило. «Батюшки, да никак еще под день. Постой, погоди, сосчитаю». Начали по пальцам считать, сочли раз, другой, третий. выходила именно как раз под постный день. «Ну так-так, это святой-то человек. Ужо, погоди, подразню его, молитвенник-то наш, в какую рюху попал!» Подразню, не я буду, если не подразню, шутила старушка. Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна в присутствии и в праксиюшке подшучивала над иудушкой. Смиренник-то наш! Смотри, какую штуку удрал, ушив за правду, не ветром ли крали-то твоей надуло? но брат удивил. Юдушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но убедившись, что Арина Петровна говорит по-родственному, всей душой, И сам мало-помалу повеселел. «Проказница вы, маменька. Право, проказница!» Шутил и он в свою очередь. Но, впрочем, по своему обыкновению отнесся к предмету семейного разговора уклончиво. «Чего, проказница? Серьезно об этом переговорить надо. Ведь это какое дело-то? Тайна тут. Вот я тебе что скажу. Хоть и не настоящим манером, а все-таки... Нет. Надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить? Ты как думаешь?» «Здесь, что ли, ей рожать велишь? Или в город повезешь?» «Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю», — уклонялся Порфирий Владимирович. «Проказница вы, право, проказница». «Ну так постой же, сударка!»